где есть целостная и нерушимая человеческая душа по ту сторону произвола, страха и бесправия. Эмигранты, — сказал Марил, — ведь эти художники тоже были эмигрантами. Их травили, высмеивали, ссылали. Часто у них не было крова над головой. Они много голодали, современники игнорировали их. Они подвергались всяческим издевательствам, мучительно жили, мучительно умирали. Но посмотрите, что они создали. Мировую культуру. «Вот это я и хотел вам показать». Он снял очки и стал тщательно протирать стекла. «Скажите, Рут, что произвело на вас самое сильное впечатление при осмотре картин?» — спросил он. «Ощущение покоя?» — не задумываясь, ответила она. «Покоя?» «А я думал, вы скажете, ощущение красоты?» «Впрочем, вы правы. В наши дни покой уже есть красота. Мы это особенно хорошо понимаем. А вы что скажете, Керн?» не знаю ответил Керн. «Пожалуй, я хотел бы иметь одну из этих картин и продать ее, чтобы нам было на что жить». «Вы идеалист!» улыбнулся Марил. Керн недоверчиво посмотрел на него. «Я не хочу сказал Марил. Конечно, это глупо, но теперь зима, и мне хотелось бы купить Рут пальто». Керн понимал всю нелепость своих слов, но ему действительно ничто другое не пришло в голову, ибо он все время только об этом и думал. К своему удивлению, Он внезапно почувствовал ладонь Рут в своей руке. Рут смотрел на него сияющими глазами и крепко прижалась к нему. Марил снова надел очки и осмотрелся. «Человек велик в своих высших проявлениях», — сказал он, — «в искусстве, в любви, в глупости, в ненависти, в эгоизме и даже в самопожертвовании. Но то, что больше всего недостает нашему миру, — это известная, так сказать, средняя мера доброты». Керн и Руд закончили свой ужин, состоявший из чашки какао и хлеба. За все дни последней недели это была их единственная трапеза, если не считать утреннего кофе и двух бриошей, которые Керн удалось выторговать в счет платы за комнаты. «Сегодня хлеб напоминает мне бифштекс», — сказал Керн. «Хороший, сочный бифштекс с жареным луком. А по-моему, он напоминает цыпленка», — возразила рут «Молодого жареного цыпленка со свежим зеленым салатом». Возможно. Цыпленок, вероятно, с той стороны, где ты резала. Тогда отрежу мне кусок. От жареного цыпленка не откажусь. рут отрезала от длинного белого батона толстой ломоть. Вот, ешь, пожалуйста, — сказала она. Тебе попалась ножка. Или ты предпочитаешь грудку? Керн рассмеялся. Рут, если бы ты не была со мной, то я бы стал роптать на Бога. А я без тебя. Повалилась бы на постель и заревела. Кто-то постучал в дверь. Броза! — раздраженно сказал Керн. — И надо же ему прийти в разгар, так сказать, нежнейших любовных объяснений. — Войдите, — громко сказала Рут. Дверь отворилась. — Нет, — воскликнул Керн, — не может быть, это сон. Он встал так осторожно, словно боялся спугнуть привидения. — Штайнер! — заикаясь, вымолвил он. Привидение ухмыльнулось. — Штайнер! — крикнул Керн. — Господи, да ведь это же Штайнер! Хорошая память — основа дружбы и гибель любви! — ответил Штайнер. — Простите, Рут, что вхожу к вам с сентенцией на устах, но только что я встретил своего старого знакомого, Марилла. Тут уж без сентенции не обойтись. — Откуда ты? — спросил Керн. — Прямо из Вены? — Из Вены. — Но не прямо, а через Муртен. — Что? Керн отступил на шаг. — Через Муртен? Рут рассмеялась. — Надо вам сказать, Штайнер, что Муртен — вместо нашего позора. Я там заболел, а этот злостный нарушитель границ угодил в полицию, так что для нас Муртон символ — бесславие. Штайнер хитро усмехнулся. Потому-то я и побывал там. Я отомстил за вас, детки. Он достал бумажник и вынул из него 60 швейцарских франков. Вот, это 14 долларов или около 350 французских франков. Подарок Аммерса. Керн вылупил на него глаза. Подарок Аммерса? С трудом выговорил он. 350 франков «Это я объясню потом, мальчик, спрячь деньги. А теперь дайте-ка на вас посмотреть». Он оглядел их с головы до ног. Впал из щеки, недоедание, вместо ужина какао на воде, и, конечно, никто об этом не знает. «Пока еще нет», — ответил Керн. «Но всякий раз, когда мы доходим до ручки, Марил приглашает нас пообедать. Он угадывает это каким-то шестым чувством». «Есть у Марила еще и седьмое чувство — страсть к живописи. Он не водил вас после обеда в музей? Такова обычная цена» за его угощение. «Да, он показал нам Сезанна, Ван Гога, Мане, Ренуары и Дега», — сказала Рут. «Вон как! Импрессионистов, значит. Тогда он вас, по-видимому, угостил обедом. За ужин он заставляет идти смотреть Рембрандта, Гойо и Эль Греко. А теперь, ребята, одеваться...»